75. Туман клубится в окнах кабинки, стелится по полу. Насекомые ярко светятся, предчувствуя добычу. «На крышу!» — командует Клара и сплетает пальцы, чтобы сделать ступеньку. Ее мать испуганно смотрит вверх. «Я не очень люблю высоту», — говорит она. «Из всего, чего тебе сейчас стоит бояться, это, наверное, самое последнее», — отвечает Сет. Собравшись с духом, Эмори лезет на крышу, но тут кабинку накреняет ветер, так что Эмори едва не падает, но успевает ухватиться за крюк. «Мама!», Мама! — вскрикивает Клара. «Я держусь!» — кричит она с крыши и протягивает руку дочери, чтобы помочь ей подняться. Клара тут же оказывается рядом с матерью, вместе они втаскивают на крышу Сета, и через пару секунд кабина наполняется туманом. Дождь льет, как из ведра. Гром рвет небо на части. Молнии сверкают везде, и сразу грозовые тучи ползут по острову, словно многоножки. «Чуть-чуть не доехали», — говорит Сет с несчастным видом, глядя на очертания верхней станции. Эмори крепко зажмуривается, переживая забытое, на ходу сочиняя то, что не успела узнать. Все ее мысли о лодках, крови ночи, которую никто не помнит, о ее разбросанных повсюду следах, ждущих, когда их найдут. Она перебирает в памяти подробности последних дней, стараясь понять, что же она упустила, что сочла неважным. Клара обнимает ее. «Я люблю тебя, мам». Но Эммари не отвечает на объятия. Она ушла в себя. Что она знает наверняка, а о чем только подозревает. «Не было никаких признаков того, что ее заставили», — бормочет она себе под нос. «Ни синяков, ни других повреждений, ничего, кроме раны». «Мама, пожалуйста!» — просит ее Клара, видя, как окна кабины наполняются туманом. «Ей так нужно услышать слова утешения, какие угодно, лишь бы избавиться от страха». Сет надевает на голову экстрактор, чем тут же привлекает внимание Клары. «Что ты делаешь, дедушка?» «Мы знаем, что из Блэк-Хита. Можно попасть в маяк», — говорит он. «Я мог пойти туда и убить неяму после того, как мы отнесли в Блэк-Хит-Хуэй. Тогда становится понятно, почему растение выгрызло кусок из моей лодыжки. Ниема была мертва, когда я уходил с маяка, и не могла предупредить меня о защите». «Тогда как ты оказался в море?» — спрашивает Клара в отчаянии. «Не знаю», — говорит он. «Я не знаю даже, способен ли я убить Ниему, но у меня была для этого причина». «Я был там, а лучше у нас все равно ничего нет!» Прежде чем она успевает возразить, он тянется к включателю.